«Уж не гордится ли? Чего доброго Это глупая немка тем, что она хозяйка и из милости согласилась помочь бедным жильцам?» «Из милости? Прошу покорно. У папеньки Екатерины Ивановны, который был полковник и чуть ли не губернатор, стол накрывался иной раз на сорок персон, так что какую-нибудь Амалию Ивановну, или лучше сказать, Людвиговну».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 Но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и Паличка успели таки его вывести. Паличок, впрочем, привел с собой еще каких-то двух других Поличков, которые вовсе никогда и не жили у Амалии Ивановны, и которых никто до сих пор в номерах не видал. Все это чрезвычайно неприятно раздражило Катерину Ивановну.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 «Шуты какие-то! Чумички! Посмотрите на этого с нечистым лицом! Это какая-то сопля на двух ногах! А эти поличишки? Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Никто, никто их никогда здесь не видывал, и я никогда не видала! Ну зачем они пришли, я вас спрошу! Сидят чинно рядышком! «Пане! Гей!» — закричала она вдруг одному из них. «Взяли вы блинов!»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 А детям дали? Полечка, все ли у вас там есть? <смех> <смех> ну, хорошо, будь умница. Леня, а ты, Коля, не болтай ножками. Сиди, как благородный ребенок должен сидеть. <смех> Что ты говоришь, Сонечка?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 Проревел опять Прявянский и влил в себя еще рюмку водки. «Не только драньем вихров, но даже и помелом было бы полезно пройтись с дураками. Я не о покойнике теперь говорю», — отрезала Катерина Ивановна Прявянскому. Красные пятна на щеках ее рдели все сильнее и сильнее, грудь ее колыхалась».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 И заметили львы вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть, главные немцы, которые к нам откуда-то вот приезжают, все глупее нас. Ну, согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что Карл из аптеки страхом сердце пронзил?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 А что касается дочтения романов, так уж это просто даже неприличности И что она просит ее замолчать Амалия Ивановна вспыхнула и, озлобившись, заметила, что она только добра желал И что она много очень добра желал А что ей за квартир давно уже гельт не платил Катерина Ивановна тотчас же осадила ее, сказав, что она лжет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 а не Людвиговна, что ее фатер звал Йоган, и что он был Бульбурмейстер, и что фатер Катерины Ивановны совсем никогда был Бульбурмейстер.